Глава вторая Оказавшись в квартире, кот по-хозяйски прошелся по всем комнатам, задержался на кухне, зашмыгал носом перед холодильником. «Ох!» — вздохнула я. Ельми, не будешь?» Зверь весьма по-человечески кивнул, прищурив один глаз. «Да, Маш, ты похожа куку, сказала сама себе. «А крыша у тебя ту-ту». Тем не менее, я сварила пельмени, не слишком надеясь, что животное станет их жрать. Животное сожрало, причем с большим аппетитом, а после сыта облизнувшись, уставилось на меня своими желтыми глазищами. — Ну, и как тебя звать? — спросила я, будто он мог мне ответить. «Барсик — Барсик? Кот недовольно фыркнул. «Ушок — Ушок? Кот зашипел. — Черныш? Пятнышко? Мурзик. Ни одно из предложенных мною имен животному не понравилось. «Ладно», — хлопнула в ладоши. — «ты черный и очень гордый, верно? Как насчет того, чтобы зваться Мрак?» В этот раз кот довольно заурчал. Я присела на корточке, почесав ему за ухом. «Ну, Мрак так Мрак. Мне без разницы. Ведь, как я уже говорила, надолго ты тут не останешься». Кажется, на этот счет у зверя было свое мнение, потому что, распушив хвост, он задрал свой нос. «Все, идем спать», — кивнула животному. «И не смей залезать на кровать, ты уличный, еще неизвестно, какую заразу нацеплял». Впрочем, здесь я соврала. Зверюга выглядел вполне ухоженным, шерсть была гладкой, лоснящейся, а сам кот казался упитанным. Кости, по крайней мере, точно не торчали. Наверное, я сбежал от соседей. Стоит завтра распечатать объявление. Может, и хозяин найдется. Переодевшись в майку, я легла спать. Кот, разумеется, вопреки моим запретам, тут же прыгнул на кровать, уютно свернувшись в ногах. Но прогонять я его не стала. Под мягкое мурчание заснулось очень быстро. А вот пробуждение оказалось весьма неожиданным. Вскочив на грудь, кот принялся облизывать мне лицо, громко фыркая в ухо. Отстань! Я скинула животное на пол, спросу не сразу поняв, откуда оно взялось. Кот упрямо запрыгнул обратно, и я зашарила рукой по кровати в поисках телефона. Сколько сейчас? Еще только без десяти девять. А я надеялась выспаться перед началом учебы. Мм, я погрозила зверю пальцем. Чтоб тебя, на улицу вернешься, и даже хозяина твоего искать не стану. Вот поживешь в холоде и голоде, так сразу похудеешь, а то весишь, словно собака, а не кот. Вставать совершенно не хотелось. И я натянула одеяло повыше. Впрочем, мой неожиданный питомец сдаваться не планировал, упрямо скача по мне, будто я была батутом. Может, голодный? Нехотя поднявшись, я потопала на кухню, но зверь, вместо того, чтобы обрадоваться, зашипел и преградил мне дорогу. — Ну чего тебе надо? — разозлилась. — Отстань! Сейчас покормлю пельменями, там еще осталось немного. Несмотря на котату и дело мешавшегося под ногами, я таки добралась до кухни, поставила чайник и достала из морозилки открытую пачку полуфабрикатов. Телефон, который я сжимала в другой руке, тихо пиликнул, выдав напоминание о том, что уже ровно 9, и выключился до конца, разрядившись. А после мрак запрыгнул на меня, вцепившись когтями. «А -а -а! Завизжала я, зажмурившись и теряя опору под ногами. Правда, вместо холодного кафеля моя попа, обтянутая кружевными трусиками, приземлилась на что-то мягкое. Открыв глаза, я увидела нечто неожиданное, точнее, совсем не то, что ожидала. Никакого холодильника и бежевых обоев с развешанными картинами, призванными улучшать аппетит. Никакого стола и плиты. Только полянка какого-то слишком яркого зеленого цвета и толпа незнакомых мне людей, что после моего весьма эффектного появления пялились, совершенно не стесняясь. — Что за дичь! — ошарашенно проговорила я, помотав головой и снова закрыв глаза. Хотелось выразиться покрепче. Да обещание завязать с бранью не позволило. Наверное, еще не проснулась. У меня так и прежде бывало. Надо вставать, а спать очень хочется. И мозг начинает искать отговорки. Тем не менее, даже с закрытыми глазами со всех сторон я услышала шепот. Это кто еще такая? Великий Создатель. Как она выглядит? Почему она голая? Где ее вещи? Какой-то... Слишком реальный сон. Все еще не открывая глаз, я попыталась ущипнуть себя, выпустив из рук открытую пачку пельменей, однако наткнулась на что-то мягкое. «Ай-яй!» — раздался прямо в голове странный рыкающий голос. «За что? Я ведь пытался тебя предупредить!» Открыв глаза вновь прямо перед собой, я обнаружила морду кота и даже обрадовалась. Все-таки хоть что-то знакомое. «Где я? Что происходит?» — спросила вслух, не обращая внимания на толпу вокруг. «В Академии сказочных созданий». Пояснил... «Кот?» «Да, определенно голос принадлежал свеженайденному коту, пусть он и не раскрывал пасти». «Чего-чего?» Того. Чего? Письмо ведь приходило?» Зверь прищурился. «Ты, я, го. А значит, тебе нужно пройти курс обучения. «Какая яга!» — возмутилась, начав что-то припоминать. «Я что, на старуху похожа? Как я вообще здесь оказалась?» «Не яга, а яго. я го о явье Явье-навью-грань-охраняющая. Иными словами, страж между мирами. Будущий страж». Фыркнул кот. А как оказалось, читать надо внимательнее. Там мелким шрифтом написано было, что, ознакомившись, ты дала согласие на телепортацию. С мелким шрифтом у меня всегда проблемы имелись, как и с избирательной внимательностью. — Вот же ж конец! — ругнулась я. Верить в реальность происходящего по-прежнему не хотелось, вот только попа уже начала подмерзать, да и люди вокруг. Ох, если они настоящие, то я... Я ведь голая совсем. Трусы и майка не считаются. Как и кот, что, кстати, хоть немного прикрывал мои телеса своей пушистостью. «Эй, ты в порядке? Ко мне подошел какой-то парень. Ты чего вообще так на сборы явилась?» В отличие от прочих, парень хотя бы не глазел на меня слишком уж откровенно. Он был коренастый, с темными волосами, короткими и жесткими даже на вид. Оставь ее, протянула девица с изумрудно-зеленой гривой, что держала парня под руку. Не видишь, она какая-то пришибленная. Вижу, поэтому и спрашиваю. Ближним надо помогать, Уля. Парень наставительно поднял указательный палец вверх. — Я совсем не в порядке, — помотала головой, не дожидаясь, пока он передумает. — Не понимаю, что происходит. Где я оказалась и вообще даже не верю во все это, и была бы рада, если бы кто-нибудь одолжил мне одежду. — Я Леша, Леший, — сказал парень, стягивая с себя короткую легкую курточку. — А это Ульяна, русалка. Так чего ты в таком виде? И кто ты? Я Маша?» — ответила, пытаясь прикрыться протянутой одеждой. «А леший и русалка — это клички такие, да?» Получалось не очень. Курточка была коротковата, только если на манер юбки обвязать, чтобы хотя бы пятую точку спрятать. «В смысле клички?» — не понял парень. «Это наша волшебная суть. ты так кто?» «Человек». Я икнула. «Будущий врач». «Волшебная суть? Чертовщина какая-то!» «Врешь!» — сощурилась Ульяна, которая вроде русалка. «Людям сказочное измерение не попасть случайно, тем более по призыву в академию. Да и вон у тебя даже фамилиар есть!» Она кивнула на мрака. «А у русалок должны быть хвосты, а не ноги!» Фыркнула в ответ, подумав, что если эта Ульяна сейчас вдруг отрастит хвост, то я точно упаду в обморок. Впрочем, от продолжения разговора нас отвлекли. Телепортация завершена. Всех студентов просим пройти за ворота на территорию Академии. Словно отовсюду раздался громкий женский голос. Весьма приятный, стоит заметить, медовый такой, зазывающий. Леша потянул нас за руки. Схватив с травы пачку пельменей, не пропадать же добру, и телефон, Я проследовала за ним. Кот трусил рядом, выразительно зыркая на меня своими глазищами, но от чего-то молчал. Оно и к лучшему. И без того головокругом еще с котами разговаривать не хватало. На воротах, встречая прибывших, стоял мужчина лет 35 со строгим, даже суровым, но очень по-мужски красивым лицом. Увидев нашу троицу, мужчина округлил глаза. Кто такая и почему в таком виде? Рявкнул он, едва мы подошли ближе. «Велесова, Мария Вячеславовна!» — ответила я, повинуясь командному тону. «Так вот вышло». «Велесова?» Мужчина заглянул в какой-то длинный список. «О, новая Яго! Понятно». Тон его немного смягчился. Совсем немного. «Яга?» — ахнул Лёшка. «Вот это да!» «Не Яга, а Яго!» Погрозила пальцем я, чувствую, что уже не только куку, -ку, но и совсем коко. Я в Янавью грань охраняющая. Уля промолчала, хотя по лицу было заметно, что она не слишком поверила. Вы двое в главный зал, ты за мной!» Распорядился мужчина и, развернувшись, помчался в сторону небольшой пристройки, что находилась рядом с воротами. Растерянно, пожав плечами, я устремилась следом, продолжая сжимать несчастные пельмени. Пристройка оказалась чем-то вроде комнаты охраны. Здесь был стол, грубо сколоченный из деревянных досок, кровать, небольшая печка. Так, где же оно? Мужчина принялся рыться в малюсеньком шкафчике. А вот. Держи, Велисова. Хоть приличней будет. Но лучшее времени уже нет. Распределение сейчас начнется. А в таком виде ходить чревато. И он протянул мне потрепанное пальто длиной до самого пола. Спасибо. — кивнула я, наряжаясь в предложенное. Мужчина тактично отвернулся. Пальто закрывало меня от чужих глаз гораздо лучше Лешкиной куртки. «Простите», — одевшись, неловко хмыкнула. «Не то чтобы я придираюсь, но если это волшебная академия, почему нельзя наколдовать мне форму?» «Это академия сказочных созданий. Я что...» «Похож на джина или единорога, чтобы исполнить твое желание!» Внезапно рассердился мужчина. «Нет, но...» — растерялась я. «Никаких но, «А теперь шагом марш в главный зал! Опаздывать тут не принято!» — скомандовал мужчина, изрядно напомнив мне нашего декана. «Гляди-ка! Простой привратник, а какой важный! Начальника строит!» Развернувшись, я выскочила из коморки. Студентов на воротах почти не осталось. Все прошли дальше на территорию академии. И я последовал за ними, держась в самом конце. Ну, ты даешь, Маш. Фыркнул мрак, едва мы вышли. Думай хоть немного, о чем и у кого спрашиваешь. Уточнять, что он имел в виду? Я не стала. И без того понятно, что ничего не понятно. Цепочка студентов миновала небольшой порядком заброшенный парк. Выйдя из-за деревьев, я увидела... Ого! Настоящий замок! Не, нет, даже дворец. Что ж, небольшая ложка мёта в этом море дёгтя. Вот бы Светку сюда. Она бы погрозила мне пальцем со словами. Я же говорила, что магия — это не чушь. Хотя... Лучше всё же мои вещи вместо Светки. Может, удастся их как-то заполучить чуть позже. Надо будет поговорить об этом с... Э, кем-нибудь. Потом. Если доживу и не проснусь, только все же надеюсь, что проснусь, а то оно пока что-то не очень благополучно складывается».